Глава восьмая По странду мы дошли до ворот Темпл-бар и вышли через арку на Флит-стрит. Уже миновал полдень, и я был рад, что Тамазин накормила меня. Привычный и размашистый шаг Николаса был для меня чересчур скор, и я велел ему идти помедленнее, напомнив, что юристы — люди почтенные и должны ходить степенно. Проходя через мост, я задержал дыхание, чтобы не вдыхать, поднимающийся от воды смрад. Туда плюхнулась свинья. Она болтахалась в грязи, а её владелец, стоя по колено в зелёной пузырящейся воде, пытался вытащить животное. Мы прошли мимо тюрьмы, где, как всегда, заключённые протягивали сквозь прутья руки, прося подаяния, потому что если бы никто не давал им на пропитание, они просто бы напросто умерли с голоду. Мне невольно вспомнилось Naskyu. который фрейлины королевы посылали деньги в Ньюгейтскую тюрьму. Оттуда бедняжку перевели в Тауэр, где её жестоко пытали, а потом сожгли на костре. Я содрогнулся. Мы вышли за городскую стену через западные Ладгейтские ворота, и впереди показалось грандиозное здание собора Святого Павла. Его деревянный шпиль, вознёсшийся в голубое небо, маячил на высоте 500 футов. Николас изумленно взглянул на собор. «Что, в Линкольн-Шире нет таких зданий?» — улыбнулся я. «Линкольнский собор тоже прекрасен, но я видел его лишь два раза. Владение моего отца находится на юге графства, близ Транта». Когда парень упомянул об отце, я уловил в его голосе сердитую нотку. За латгейтскими воротами на улице Бойер-Роуд вовсю кипела торговля. Мясник установил прилавок, на котором разложил жилистое зеленоватое мясо. Цены в те дни были столь высоки, что латочники воздерживались продавать хорошее мясо. Чтобы привлечь покупателей, он поставил на конце прилавка клетку с живым индюком. Люди останавливались посмотреть на необычную птицу из нового света, напоминавшую гигантского цыплёнка с огромными яркими серёжками. К нам подошёл пожилой торговец с ворохом только что отпечатанных в типографии брошюр и хитро посмотрел на нас. Позвольте предложить вам новейшие баллады, джентльмены. О, здесь множество азартных стихов. Молочница и табунчик, кардинал и служанки. Николас рассмеялся, а я махнул продавцу рукой, чтобы тот убирался. Другой торговец стоял в дверях своей лавки, держа на плече полную сумку хворостин. Тонкие розги, кричал он. Покупайте свежие розги, лучшие в Лондоне, специально вымоченные в рассоле. Учите послушанию жон и сыновей. К нам бросилась стайка из семи-восьми ребятишек, оборванных, босых, без призорников. Я заметил у одного из них острый нож. Мошенники, шипнул я Николасу. Они срезают кошельки. Следи за своими деньгами. Ей кто ж заметил? Мой спутник уже положил руку на кошелек, а другой схватился за меч. Мы строго посмотрели на сорванцов, и они, поняв, что мы догадались об их намерениях, пробежали стороной вместо того, чтобы окружить нас. Один из них крикнул «Горбатый черт! Рыжий конторщик!» — добавил другой. Овертон обернулся и сделал шаг в их сторону. Я взял юношу за локоть, а он, качая головой, печально сказал «Горбатый черт!» Правильно мне говорили, что Лондон бурное море, полное опасных рифов. Это верно во многих смыслах. Когда я приехал в Лондон, мне тоже пришлось кое-что узнать. Не уверен, что я привык к этому и порой мечтаю о возвращении в деревню, но всё время что-то отвлекает. Я взглянул на молодого человека. Одно могу тебе сказать: убитый, как и его друзья, в вопросах религии придерживался радикальных убеждений. Насколько я понимаю, у тебя не будет трудностей при общении с такими людьми. Я верую, как требует король, ответил Николас, повторяя формулу тех, кто хочет себя обезопасить, и посмотрел на меня. Откровенно говоря, я хочу лишь, чтобы меня не трогали. Ну и хорошо, кивнул я. А теперь свернём сюда на Аве Мария Лейн, чтобы сначала встретиться с констеблем. Аве Мария Лейн. Оказалась длинной узкой улочкой с трёхэтажными зданиями, множеством лавочек и жилых домов, все с навесающимися крышами. Я заметил пару книжных лавок, на столах перед ними были выложены книги, за которыми присматривали приказчики в синих блузах и с дубинками, чтобы отпугивать воров. Большинство изданий предназначалось для высшего слоя общества: латинская и французская классика. Но были тут и экземпляры нового труда Томаса Бэкона Христианство и брак, где автор побуждал женщин к скромности и послушанию. Будь эта книга подешевле, я бы шутки ради купил её в подарок Барку, пусть бы там один запустила фолиантом муженьку в голову. Да чего же всё-таки неприятно, что приходится притворяться и обманывать своего помощника. Констебля зовут Эдвард Флетчер, сказал я Николсу. Он живёт под вывеской с красным драконом. Смотри, вот она. Если не застанем Флетчера, попытаемся найти его на службе. Дверь открыл слуга, сказавший нам, что его хозяин дома. Он провёл нас в маленькую гостиную, где всё было буквально завалено бумагами. За столом сидел тощий человек лет 50 в красном камзоле и шапке городского констебля. У него был крайне усталый вид. Я узнал его. Это был один из тех, кто накануне носил хворость, чтобы разжечь костёр на Смитфилской площади. "Да и вам бог доброго дня, мистер Флетчер", сказал я. "И вам того же, сэр", почтительно проговорил хозяин дома. Несомненно, на него произвёл впечатление мой наряд. Он встал и поклонился. "Чем могу помочь? Я здесь по делу об убийстве Армистада Грининга". да помилует господь его душу. Его убили на прошлой неделе. Насколько я знаю, корренер возложил расследование на вас. Да. Верно, вздохнул Эдвард. Я сержант Мэттью Шардлейк из Линкольнс-Инн, а это мой ученик, мастер Овертон. Родители мастера Грининга очень опечалены утратой и попросили меня с вашего позволения помочь в расследовании. У меня есть Доверенность от них. Я протянул ему документ. — Прошу садиться, джентльмены. Флетшер убрал бумаги из двух стульев и положил их на пол. Когда мы уселись, он с серьезным видом посмотрел на нас. — Вы понимаете, сэр, что если убийца не схвачен в течение первых двух дней, и его личность не установлена, шансов найти его потом очень мало? — Сие мне прекрасно известно. Я участвовал раньше в подобных делах и понимаю, как это трудно. Я посмотрел на сложенные вокруг бумаги и добавил, сочувственно улыбнувшись: "И знаю, как тяжелы обязанности констебля в наши дни. Расследование запутанного убийства это должно быть лишь дополнительное бремя". "Истинно так", печально кивнул Эдвард и поколебавшись, добавил: "Если вы возьмётесь за расследование, я буду только благодарен". "Да, я верно оценил этого человека". Многие лондонские констебли, ленивые и продажные, но Флетчер производил впечатление человека добросовестного и был безнадёжно завален делами. И, возможно, он находился под впечатлением от того, чем ему пришлось заниматься вчера. Конечно, я буду держать вас в курсе, а вы можете докладывать обо всём, что удастся выяснить корнеру, сказал я ему, мысленно добавив и приписывать все заслуги себе. Ганс Тебель кивнул. "Пожалуй, я бы начал с вопроса, что вам известно об обстоятельствах убийства", продолжил я. "Мой ученик с вашего позволения будет записывать". Николас достал из сумки перо и бумагу. Флетчер указал ему на чернильницу, а потом сложил руки на груди, прислонился к спинке стула и стал рассказывать. "10-го числа, где-то после 9 вечера, как только стемнело, Ко мне пришёл один из караульных и сказал, что убили некоего Армистада Грининга, печатника с Патерностер-роуд. А также доложил, что его сосед, мастер Оугден, нашвчив тело, поднял шум. Я немедленно отправился на место происшествия. Оугден был там и выглядел очень расстроенным и взволнованным. Он объяснил, что вместе с подмастерием работал допоздна у себя в типографии, пользуясь последними лучами солнца, и вдруг услышал громкие вопли из мастерской своего соседа Грининга, тот звал на помощь. Потом раздались удары и крики. Мастер Огден, человек состоятельный, в отличие от Грининга, мастерская которого размещалась в крохотной деревянной лачуге, и тем не менее они коллеги по цеху, заметил я. Да, действительно. Мастер Огден сказал мне, что бросился посмотреть, что там такое происходит. Дверь была заперта, но он её выломал. Едва успел заметить двоих здоровенных оборванцев, которые убежали через боковую дверь. Помощник мастера Огдена, старик, оставался в дверях его типографии, но видел, как эти двое выбежали и через стену позади сарая перелезли в сад. Он всё подробно описал. Мастер Огден хотел было броситься за ними, но заметил, что здания подожгли, на кипу бумаги уронили лампу. Злоумышленники хотели сжечь место преступления. спросил Овертон. "Ну да. Ведь если вы потом нашли обугленное тело", сказал я. "Смерть Грининга можно было бы приписать случайно возникшему пожару". Флечер кивнул. "Я так и предположил". Как бы то ни было, Огден вовремя заметил огонь и поспешил потушить его, пока тот не добрался до краски и других типографских материалов. Они моментально возгораются, и пламя могло бы перекинуться на его мастерскую. Я согласно кивнул. Летом пожары были одним из ужасов Лондона, а для печатников риск, наверное, был особенно велик. Потом он увидел, что мастер Грининг лежит в луже крови рядом со своим прессом и голова его пробита. Констабль нахмурился. Я тогда слегка рассердился на мастера Огдена за то, что после беседы со мной он ушёл и несколько часов где-то пропадал. Сам он потом сказал во время дознания, что был так потрясен случившимся, что ему было просто необходимо выпить, и он отправился в какую-то таверну у реки, которая не закрывается после вечернего звона. Эдвард пожал плечами. Однако до того, как уйти, мастер Оугден рассказал мне все, что знал, а он словет «честным человеком». Я напомнил себе, что в эти часы Оугден был у Уайт-Холля. Рассказчик в нерешительности замолк, а потом продолжил. Должен вам сообщить, что у меня уже было указание присматривать за мастером Гринингом. Он был печально известен своими и религиозными взглядами и водил дружбу с радикалами. 3 года назад его с пристрастием допрашивал епископ Боннер. Речь шла о некоторых книгах Джона Бовела, которые контрабандой привезли из Фландрии. Доносили, что Грининг был одним из распространителей. Но доказать тогда ничего не удалось. Однако странная вещь. Его типография была маленькой, всего с одним печатным станком и одним подмастерьем. Но все эти годы он сумел держаться на плаву. Хотя вы знаете, каким рискованным занятием является книга-печатание. В самом деле, необходимы деньги, чтобы вкладываться в оборудование, согласился я. А когда книга напечатана, нужно продать большой тираж, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Флетчер, согласный кивнул. При этом он был сравнительно молодым человеком, ещё и 30 не исполнилось, а его родители, полагаю, не очень богаты. Насколько я понял, это всего лишь мелкие фермеры. Констебль вдруг бросил на меня подозрительный взгляд. И тем не менее, они позволили себе нанять сержанта юстиции Один человек, перед которым я в долгу, попросил меня помочь им. Эдвард внимательно посмотрел на меня и стал рассказывать дальше. Были допрошены знакомые Грининга, в том числе несколько радикалов, за которыми епископ велел нам присматривать. У всех имелось алиби, и ни у кого не было никаких мотивов убивать его. Он не держал в типографии денег, жил там же, где работал. Спал на выдвижной кровати в углу. В кошельке у погибшего нашли несколько шиллингов, их не тронули. Он был холост, и, похоже, у него не было никакой женщины. А какого сорта радикалом был убитый, уточнил я. Флетчер пожал плечами. Его самого и его дружков вроде как считали протестантами, но кто их разберёт? Я слышал, что родители Грининга, закаренелые лалларды, А сегодня Лоарт, как вы понимаете, запросто может стать анабаптистом. Но в любом случае никаких доказательств найдено не было. Эдвард снова с подозрением посмотрел на меня, словно бы прикидывая, не являюсь ли я сам радикалом. По дороге сюда мой ученик говорил мне, непреюждённо сказал я, что достаточно веровать так, как велит король. Да, согласился Флетчер. Это безопаснее всего. А что насчет подмастерья Грининга? Здоровенный такой нахальный парень, я бы не удивился, окажись он тоже радикалом. Но в ночь убийства он был дома с матерью и сестрами, и все говорят, что он хорошо ладил с хозяином. Теперь его взял на работу мастер Оугден. А те двое, которых видел помощник, сгинули без следа. По описаниям они не местные. По описаниям они не местные. Я бы объяснил это случайным налетом каких-то нищих в надежде украсть хоть сколько-нибудь бумаги, которая, конечно, стоит денег. И есть ли бы ни одно обстоятельство? Какое?» Констебль нахмурился. Это было уже не первое нападение на Грининга. Я принял удивленный вид, словно бы прежде даже не слышал об этом. Подмастерия, молодой Элиас, сказал мне, что за несколько дней до этого он пришел на работу рано утром, И увидел, как двое неизвестных пытаются проникнуть внутрь, ломают замок, пояснил Эдвард. Он закричал и разбудил мастера Грининга, который спал внутри. Элиас громко воскликнул за дубины, как вы знаете, таким образом мастеровые призывают на помощь всех собратьев, кто услышит. И взломщики убежали. Согласно описанию подмастерья, это были не те люди, кто убил Грининга. Он настаивает на этом. Мой собеседник развёл руками. Вот и всё. Вчера на дознании вынесли вердикт об убийстве, совершённом неизвестными лицами. Меня попросили продолжить расследование, но у меня больше нет никаких нитей. Ума не приложу, где искать. А вам известны фамилии товарищей Грининга, которых наряду с ним подозревали в радикализме? Да, их трое. Констебль порылся в бумагах и написал имена и адреса. Мы склонились над столом, и он по очереди вкратце рассказал о каждом. Джеймс Маккендрик, шотландец, работает в доках. Раньше служил солдатом, но стал одним из тех проповедников радикалов, которых шотландцы напустили на наше королевство. Андрес Вандерстайн, голландский торговец тканями, постоянно ездит из Антверпена в Лондон и обратно. Говорят, что якобы привозит в Англию не только ткани, но и запрещённые книги. Третий Уильям Кёрди, свечных дел мастер, довольно приуспевающий. Все они по воскресеньям ходят в церковь и на людях следят за своими словами. Но все дружили с Гринингом и иногда встречались в его типографии. Между прочим, они юкшались и с другими подозрительными типами. Откуда вам это известно, спросил Николас. Конечно же, от осведомителей. Моих собственных и епископа. И еще мне сказали, что этих троих в последнее время нет дома. Эдвард приподнял брови. Может быть, они намеренно скрываются? Странная компания, чтобы собираться вместе, заметил Овертон. Голландский купец, имеющий свое дело в Антверпене, джентльмен. Свечник-мещанин, а рабочий из доков и вовсе принадлежит к низшему слою общества. Некоторые радикалы верят, что социального разделения в принципе быть не должно, ответил я. И собираться с таким людям вместе не запрещено. Так же как и нет ничего противозаконного в том, чтобы быть голландцем или шотландским изгнанником, добавил Флетчер. Жаль только, что и те, и другие зачастую оказываются радикалами. Он вздохнул и сокрушённо покачал головой, показывая, как не просто ему работать, а потом добавил: Тем не менее, в апреле люди епископа устроили обыск в мастерской Грининга. "Я не знал этого", сказал я, подавшись вперёд. "Они устроили обыски в нескольких типографиях в поисках появившихся в Лондоне памфлетов Джона Бойла. Их явно напечатали где-то здесь. Но тогда так ничего и не обнаружили". Да уж, похоже, что самые опасные книги в королевстве каким-то образом попадали в эту типографию. Так что же по-вашему всё-таки случилось, мастер Флетчер, спросил я. Очевидно, у Грининга были враги, которые решили его убить, но никто о них ничего не знает. Не исключено, что всему виной вражда с другой радикальной группировкой. Эти люди быстро переходят от любви к ненависти, разругавшись из-за какого-нибудь пустяка. Описание двух пар злоумышленников, которые пытались проникнуть в типографию не соответствует никому в этом районе, а здесь все друг друга знают. Теперь понимаете, почему следствие не двигается с мертвой точки?» Я сочувственно кивнул. «Если не возражаете, я бы хотел допросить мастера Оугдена и его помощника, а также подмастерия. Возможно, это его друзья. И я также хотел бы осмотреть мастерскую мастера Грининга. У вас есть ключ?» Эдвард достал из стола маленький ключик и повесил новый висячий замок. Можете пока оставить этот ключ у себя. Мастерская находится под вывеской с белым львом. Желаю успеха. Он обвёл рукой разбросанные вокруг бумаги. Сами видите, я завален работой. В этом году мне пришлось помимо преступников охотиться ещё и за ирритиками, хотя, похоже, сейчас охота затихла. Он посмотрел мне в глаза. Я видел вас вчера на сожжении. Вы были на лошади, а ваш друг рядом с вами чуть-чуть не упал в обморок. И я тоже вас видел, — кивнул я. Пришлось выполнять обязанности, которые возложил на меня мэр, словно бы оправдываясь, добавил констебль, хотя на мгновение в глазах его мелькнула тревога. — Понимаю. Эдвард, по-прежнему не отрываясь, смотрел мне в лицо. — Помните, что если вы что-либо обнаружите по этому делу, то должны сообщить мне. Я действую под юрисдикцией Корнера. Непременно доложу всё до последней мелочи. Солгал я. А, кстати, что стало с телом? Тело нельзя было оставлять в ожидании прибытия родителей из Чилтерна. Сейчас лето. Его похоронили в общей могиле. Мы прошли по Аве Мария Лейн до Патерно Строй. Эта улица была длиннее и шире и являлась центром отечественного книгопечатания, пока ещё достаточно скромного, но развивающегося быстрыми темпами. Здесь также имелось ещё несколько книжных лавок, над которыми располагались типографии, и несколько отдельных печатных мастерских. Как и говорил Флетчер, некоторые из них были просто сараями, пристроенными к дому или возведёнными на клочках арендованной земли. Я подумал, что Грининг, возможно, потихоньку печатал запрещённые книги Джона Бойла, некогда любимца Кромвеля, но теперь самого одиозного из радикалов, скрывающегося где-то во Фландрии. Что ты думаешь о Флэтчере? спросил я Николаса. Он был на сожжении, уточнил тот. Да, сказал я и удручённо добавил. Выполнял свои служебные обязанности. Я бы лучше умер, чем стал выполнять подобные обязанности. Состоятельному молодому человеку легко так говорить. Сильно сомневаюсь, что это зрелище ему понравилось, — заметил я. Возможно. Я заметил, что у него ногти сгрызены до мяса. Хорошо, что ты такой наблюдательный. Я так, например, и не обратил внимания. Подмечать мелочи — ключ к успеху в этом деле. Мы еще сделаем из тебя толкового юриста. — Я не могу. — А что думаешь об убийстве? — Овертон покачал головой. — Два нападения, — как сказал Флетчер. — Похоже, что у Грининга были враги. Или у него в мастерской хранилось что-то очень ценное. Я бросил на ученика быстрый взгляд. Этим замечанием он чуть было не попал в точку, что вызвало мои опасения. — Возможно, золото, — продолжал Николас, — которое воры успели забрать, прежде чем вмешался Оугден. — Да. Если у людей есть золото, они его тратят или помещают в безопасное место. Только скряги хранят свои накопления дома. Как ваш друг Билкнеп, я слышал, он как раз из таких. «Билкнеп мне не друг», — рявкнул я. Парень покраснел, и я продолжил более учтиво. Не похоже, что Грининг был законченным скрягой. «Да, действительно. А констебль выглядит да нельзя усталым». «Да». В некотором смысле Лондон хорошо охраняется. Констебли и стражи следят за тем, чтобы не было беспорядков и чтобы никто не гулял после вечернего звона. Хотя если некоторые таверны открыты после обозначенного часа, они смотрят на это сквозь пальцы, если хозяева заведений не позволяют посетителям безобразничать. Я взглянул на Николаса и приподнял брови. Его собственная драка в таверне К моему неудовольствию стало предметом сплетен в Линкольнс-Инн. Он покраснел, а я продолжил. Констебли следят, чтобы люди подчинялись законам о том, какие одежды могут носить люди каждого сословия, хотя, опять же, закрывают глаза на мелкие нарушения. И еще они держат осведомителей, чтобы те доносили о преступлениях и религиозных... ммм... провинностях. Но когда дело доходит до расследования убийства, которым необходимо заниматься долго и тщательно, то у них, как справедливо заметил Флетчер, попросту нет на это ресурсов. "Признаюсь, я не совсем понял насчёт разных типов радикалов", сказал Николас. "Протестанты, лолларды, анебаптисты. Какая между ними разница? Это тоже нужно знать, если живёшь в Лондоне. Но не говори так громко", я понизил голос. Открытые дискуссии на эту тему опасны. Протестанты верят, что хлеб и вино во время мессы не пресуществляются в тело и кровь Христовы, а должны просто рассматриваться как напоминание о жертве Господа нашего Иисуса. По закону подобные убеждения считаются ересью. В большинстве европейских стран такой взгляд на мессу нов, хотя у нас в Англии человек по имени Джон Уиклив развивал похожие идеи ещё в прошлом веке. Его последователи лаларды подвергались гонениям и затаились, но не отказались от своих убеждений. Конечно, лаларды были в восторге, когда король порвал с Римом, а анабаптисты это одна из религиозных сект, которая появилась в Германии 20 лет назад. Они протестанты, но кроме того, верят, что крещение в младенчестве не имеет силы, а крестить можно только взрослых уже познавших Христа. И ещё, что самое опасное, они считают, подобно ранним христианам, что социальные различия между людьми должны быть стёрты, и всё могущество следует разделить поровну. Неужели ранние христиане верили в это? удивился Овертон. Я наклонил голову. Почитай хорошенько священные писания. Мой спутник нахмурился. Я слышал, что анабаптисты якобы захватили какой-то город в Германии и управляли им согласно своим верованиям. но ничего хорошего из этого не вышло. Говорят, дело закончилось тем, что кровь там текла по улицам рекой. Он покачал головой. Люди не могут существовать без власти. Вот почему Бог поставил монархов править ими. Действительно, анабаптисты пытались устроить в Мюнстере царство Божие на земле, но католические власти взяли город и подавили мятеж. Вот тогда-то и началась резня. अच्छा, да, я слышал, что она баптистское правление в Мюнстере, к тому времени стало жестоким и опиралось на насилие. Но потом они всё-таки отказались от насилия. Уцелевшие анабаптисты бежали из Германии и Фландрии, а некоторые из Фландрии через Северное море прибыли сюда. Король сжёг на костре всех, кого смог обнаружить. И тем не менее, некоторые анабаптисты всё-таки смогли уцелеть. Ходят такие слухи, Если кто и остался, то они действуют тайно, вынужденные скрываться, как раньше лаларды. Нынче на всякого, у кого голландская фамилия, смотрят косо, как на того друга Грининга, про которого упоминал констебль Вандерстайна. Да. Николас наморщил лоб. Значит, анабаптисты отвергают насилие, но всё-таки считают, что правителей нужно свергать? Так говорят. Тогда они действительно представляют большую опасность. серьезно заключил молодой человек. «Они являются, так сказать, полезным злом». Я посмотрел на Овертона. «Но теперь ты узнал, как начинается расследование убийства? На что это похоже?» «Имею в виду, дело нам предстоит непростое и опасное». Мой ученик улыбнулся. «Я ни капельки не боюсь», — я хмыкнул. «И совершенно напрасно. Страх держит человека на стороже, способствует бдительности. Запомни это». Мастерские и типографии на Паттер-Ностер-Роу было трудно распознать снаружи по вывескам. На них мог быть, к примеру, изображен ангел, золотой шар или красный петушок. Типографию Грининга обозначал грубо навалеванный на доске белый лев. Этот знак висел над одноэтажным строением, казавшимся еще более убогим по контрасту с соседним зданием, крепким и ухоженным. Дом этот, должно быть, принадлежал Джеффри Оугдену. Я достал ключ, который дал мне констебль, снял висячий замок с треснувшей двери и открыл её. Внутри было темно. Сбоку имелась вторая дверь, и из замка торчал ключ. Я велел Никкосу открыть её, и за этой дверью оказался заросший травой участок. Я осмотрелся в сарае со всех сторон. Большую часть помещения занимал печатный станок. Он стоял в самом центре, приподняв свой винт, а ложе для бумаги было пусто. К стенам были прибиты гвоздями дешёвые полки, на них лежали пачки бумаги и шрифт в коробках, стояли бутыли с краской и растворителем. Помещение заполнял тяжёлый запах. В одном углу виднелась кипа отпечатанных листов, другие висели на верёвках для просушки. Я посмотрел на верхний лист в пачке, новейший французский букварь. Так, что там у нас? Я английский дворянин, я живу в Лондоне. Было написано по-французски. Мне вспомнились школьные дни. Грининг печатал учебники для детей. В углу лежал тюфяк с одеялом и подушкой, рядом с ним обнаружились нож и тарелка с засохшим хлебом и сыр, который уже начал плесневеть. Последний ужин Грининга. "Николас", сказал я. "Загляни, пожалуйста, под пресс, не установлен ли там шрифт? Я не уверен, что смогу нагнуться сам. Если бы шрифт и впрямь там обнаружился, и я бы попросил ученика как-нибудь вынуть его, чтобы посмотреть, был ли это учебник французского или что-то другое. Куш не собирался ли Грининг напечатать стенание грешницы? С лёгкостью, невольно вызвавшей у меня зависть Овертон, выгнул своё длинное туловище, чтобы взглянуть на пресс снизу. Ничего нет, царь, тут пусто. Хорошо, с облегчением сказал я. Николас выпрямился и осмотрелся вокруг. Что за убожество? Вот же бедняга. Ему приходилось и жить, и работать здесь, среди этого запаха. Многие живут в еще худших условиях, заметил я. Но парень был прав. Вообще-то человек, способный держать печатный бизнес на плаву, мог бы и позволить себе иметь дом, если только его типография не дышала на ладан. Возможно, Грининг оказался не бог весть, каким коммерсантом, Лорд Парр говорил, что родители убитого — бедные фермеры. Но откуда же тогда он взял средства на покупку оборудования и материалов, чтобы начать свое дело? Я заметил на полу рядом с кроватью темное пятно. Кровь из проломленной головы Грининга впиталась в доски. Бедняга, он не дожил до тридцати и теперь гниет в общей могиле. Рядом с кроватью стоял простой деревянный сундук. Он был не заперт. И в нём лежали только два заляпанных кожаных передника, несколько рубашек и дешёвых льняных камзолов, да замусоленный Новый Завет. Никакой запрещённой литературы. Печатник был осторожен. Николас склонился над небольшой стопкой обгоревших листов на полу и заметил: вот где они пытались устроить пожар. Я подошёл к нему. Очерневшие обрывки лежали под полкой с краской. Если бы не появился Огден, всё строение бы сгорело. Я взял один обгоревший лист и прочёл. Кошка, злобное животное. Было написано по-французски. Страница из книги, которую Грининг печатал, сказал я. Что будет со всем этим? спросил Овертон, обведя взглядом помещение. Теперь это собственность его родителей. Как их доверенное лицо, я имею право оформить завещание вместо них. Возможно, вы с барком и займётесь этим. Если автор заплатил Гринингу за печатняю этой книги, деньги придётся вернуть. Остальное имущество будет распродано, и выручка достанется родителям. Печатный станок стоит немало. Я взглянул на бумагу на полках. Кипа была небольшой, но поскольку вся бумага ввозилась в Англию из-за границы, она представляла определённую ценность, и её имело смысл украсть, как и шрифт. но вряд ли это стоило того, чтобы разные люди по отдельности дважды предпринимали попытки ограбления. Затем я приблизился к боковой двери, вышел наружу, с облегчением избавившись от едких испарений и огляделся. Участок заросшей травой земли упирался в кирпичную стену футов около 7 высотой. Я задумался. Нужно поговорить с Огданом кз глазу на глаз, без помощника. Ведь кроме меня он единственный человек в Нестэнворца, кто знает о стенане и грешнице. "Николас, позвал я. Посмотри-ка, что там за стеной". Молодой человек легко залез на стену. Там сад, который не намного отличается от участка с этой стороны. "Спустись туда и посмотри, куда могли убежать преступники после убийства Гриннинга. Может быть, остались какие-то следы. А потом приходи, я буду в доме у Огдена". Овертон как будто смутился. «А что, если хозяева увидят, что я шныряю по их саду? Придумай какое-нибудь оправдание», — улыбнулся я. «Хороший юрист всегда должен уметь сочинять на ходу».